Глава 15. «Черное солнце». Я выспался впервые за последние недели. Кровать в обсидиане была как настоящий рай. Мягкий матрас, шелковое белье, приятный запах и идеальная тишина. Номер был экранирован от магических помех, так что даже ОКО не фиксировало ничего постороннего. Душ, завтрак из рум-сервиса, проверка снаряжения, реликты удачи были на месте. Кости, Паламеда, солид креза на цепочке рядом с оком, клевер святого Патрика под рубашкой, повязка фортуны в кармане пиджака. Ближе к вечеру раздался стук в дверь. Михаил стоял на пороге, одетый в темно-синий костюм с иголочки. Галстук в тонкую полоску, запонки с логотипом нейротеха, волосы аккуратно уложены. Очки в тонкой оправе поблескивали в свете коридорных ламп. Его взгляд скользнул по мне, задержался на маске и он хмыкнул. «Знаешь, классический костюм с маской даже неплохо смотрится. Может, мне тоже завести что-то подобное? Для деловых переговоров добавить загадочности?» «Тебе важнее светить лицом везде», – я поправил манжеты пиджака. «Ты глава нейротеха. Твоя узнаваемость – это актив. Люди должны знать, с кем имеют дело. Моя анонимность, конечно, тоже актив, но другого рода». «Логично». Он кивнул, заправляя телефон во внутренний карман. «Хотя иногда, завидую, не нужно улыбаться идиотам на приемах и делать вид, что тебе интересны их истории про яхты. Готов? Насколько можно быть готовым к подобному?» Мы спустились в лобби. Здесь было многолюдно. Люди в дорогих костюмах сидели в кожаных креслах, потягивая напитки из крустальных бокалов. На нас снова оглядывались, точнее, на меня. Черная маска с золотыми узорами притягивала взгляды, как магнит. Шепот волнами расходился по залу. «Десятый король! Это он?» Я игнорировал их. Внимание толпы было платой за репутацию. Казино «Черное солнце» располагалось в пяти минутах ходьбы от обсидиана. Здание казино возвышалось, как храм, посвященный единственному божеству – удаче. Черный мрамор фасада поглощал свет – а золотистые вставки в форме солнечных лучей создавали эффект затмения. Архитектура была вычурной, помпезной, кричащей о богатстве каждой линии, именно такой, какой и должна быть в городе грехов. У входа стояли четверо охранников, массивные, в черных костюмах с наушниками в ушах. Когда мы прошли в небольшой холл, нас встретил один из работников, щуплый парниша со смазливым лицом, который еще часто называют продающим. «Добро пожаловать в Черное Солнце! Обмен фишек в первой зоне, игровые залы во второй и третьей, вип-зона выше этажом, доступ по специальному приглашению. Использование талантов и реликтов на территории казино запрещено». Последняя фраза прозвучала с особым нажимом. Он смотрел прямо на меня. «Это просто маска. Хотите просканировать?» «Ох, нет, господин Черная Маска, все в порядке. Я обязан предупредить по регламенту». Ваша репутация вас опережает, я не посмел бы». Еще одни двери разъехались, и мы вошли внутрь. Первое, что ударило по чувствам, это запах. Смесь дорогого табака, французских духов и чего-то неуловимо электрического. Магия витала в воздухе, ощущалась кожей. Защитные руны, встроенные в каждую стену, создавали поле подавления. Использовать таланты здесь было почти невозможно. «Почти» потому что кое-кто был исключением из правил, и этот кое-кто владел заведением. Главный зал казино поражал размахом. Потолок терялся где-то в вышине, поддерживаемой колоннами из черного оникса. Хрустальные люстры размером с небольшой автомобиль отбрасывали мягкий золотистый свет. Повсюду столы. Рулетка, блэкджек, покер, бакара. Сотни людей, тысячи фишек. Миллионы долларов перетекали из рук в руки каждую минуту. И везде, на каждой стене, на каждой колонне – символ черного солнца. Пол был выложен черным и золотым мрамором в шахматном порядке. Между столами сновали официанты с подносами, разнося напитки. Девушки в форменных платьях с золотой вышивкой улыбались к гостям. Музыка играла фоном, ненавязчивая, но создающая атмосферу роскоши. Михаил присвистнул, оглядываясь. «Впечатляет! Знаешь, сколько стоит вся эта роскошь?» «Меньше, чем она приносит за неделю», — ответил я. «Кассандра умеет считать деньги и умеет их делать». Мы подошли к кассе обмена. За стойкой из полированного красного дерева сидела девушка в форменном платье. Ее улыбка была идеальной, отрепетированной до автоматизма. «Добро пожаловать в Черное Солнце! Какую сумму желаете обменять?» Михаил положил на стойку свою карту. Пять тысяч для начала. Девушка даже не моргнула. Здесь такие суммы были мелочью. Она провела карту через терминал, и через минуту перед Михаилом выросла аккуратная стопка разноцветных фишек. Белые 1 доллар, красные пять, зеленые 25, черные 100. Удачи за столами. Михаил сгреб фишки и повернулся ко мне, передавая часть. Присоединишься? Позже, сначала осмотрюсь. Михаил пожал плечами и направился к покерным столам. Я остался у колонны, скрестив руки на груди. Око богознаний работало на пределе, сканируя людей вокруг. Информация наслаивалась на реальность золотой дымкой. Имена, ранги, талантов, принадлежность к организациям. За столом для Бакары сидела группа в красных пиджаках. Шестеро мужчин – все азиатской внешности. Красный дракон – китайская триада. Наркотики, оружие, контрабанда реликтов. После появления магии они мгновенно переориентировались, влившись в новый теневой рынок. У них были собственные рейдеры, собственные искажения, собственные законы. Связи с правительством Китая оставались туманными, но явно существовали. Чуть дальше у игровых автоматов расположились люди в черной тактической одежде, без знаков различия, без эмблем. Но я узнал их по манере держаться. Наемники из гильдии. Химера. Они работали на любого, кто платил, и не задавали лишних вопросов. В прошлой жизни эти ублюдки творили такое, что даже магистрально их фоне выглядело благотворительным фондом: убийство, похищение, диверсии грязная работа за грязные деньги. Хотя, правильнее сказать, не они творили, а другие их руками. Сами по себе рейдеры из Химеры не особо претендовали на власть, зато в своем поле были лучшими. И, конечно, повсюду были люди с эмблемой золотого солнца на Лацканах. Гильдия «Черное солнце». Формально они занимались охраной казино и проведением аукционов. Неформально контролировали весь теневый рынок реликтов на западном побережье. Кассандра выстроила империю на удачи. Буквально. Еще до искажений, но с их открытием ее активы стали дороже в десятки раз. Три гильдии в одном зале, три хищника, делящих территорию. И посреди них – я. Мое внимание привлек покерный стол, за которым устроился Михаил. Он уже сидел в игре, перед ним лежала аккуратная стопка фишек. Я подошел ближе, встал за его спиной. За столом было шестеро игроков. Дилер, молодая женщина с непроницаемым лицом, раздавала карты. Михаил получил свои и едва заметно приподнял уголки. Его лицо осталось невозмутимым. Игра шла быстро, ставки росли, и игроки выбывали один за другим. Через полчаса за столом осталось трое. Михаил, пожилой мужчина в белом костюме, и молодой парень с татуировкой дракона на шее. Банк перевалил за пять тысяч. «Кол!» – произнес Михаил, спокойно добавляя фишки. Парень с татуировкой нервно облизнул губы. Его пальцы подрагивали, когда он смотрел на свои карты. Потом сбросил их на стол, отодвигаясь. «Пас!» Старик в белом костюме задумался. Потер подбородок, оценивая ситуацию, потом тоже отступил. «Слишком богато для моей крови». «Ваш выигрыш», — дилер пододвинул фишки к Михаилу. Он сгреб их, аккуратно складывая в стопку. Сумма его фишек уже удвоилась с момента начала игры. Следующая раздача, и снова Михаил выиграл. И снова, и снова. Через час его стопка фишек утроилась. Другие игроки смотрели на него с плохо скрываемым раздражением, но придраться было не к чему. Он играл чисто, без магии, без жульничества, просто блестящий математический ум против усредненной удачи. Я склонился к его уху. «А ты неплох!» Михаил едва заметно усмехнулся, собирая очередной выигрыш. «Недаром же я хорош в математике!» – прошептал он так тихо, что услышать мог только я. «Считать карты несложно» если знаешь теорию вероятности. Особенно, когда играешь с людьми, которые полагаются только на удачу. Здесь за это могут оторвать руки. Пусть попробуют доказать, я ничего не нарушаю. Просто хорошо запоминаю, какие карты уже вышли. Наконец он поднялся из-за стола, сгребая выигрыш. Достаточно на сегодня, не хочу привлекать лишнее внимание. Разумно. Мы отошли к бару у дальней стены. Михаил заказал виски со льдом. Я остался стоять рядом, продолжая сканировать зал. И тут к нам подошел человек. Око мгновенно выдало информацию. Людзянь, 34 года, пробужденный. Талант – нефритовый клинок, а ранг. Способность – создание и управление конструктами из уплотненной ци. Конструкты обладают режущими свойствами, могут принимать форму любого холодного оружия. Мужчина был высоким для китайца, под метр восемьдесят. Черные волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб с залысинами. Глаза узкие, внимательные, с характерным блеском человека, привыкшего оценивать людей как товар. На нем был дорогой серый костюм, идеально сидящий на худощавой фигуре. На мизинце левой руки блестел перстень с нефритом в форме дракона. Он остановился в двух шагах от нас и слегка поклонился. Жизнь был формальным, отточенным годами практики. «Господин Серебряков?» Его голос был мягким, с едва заметным акцентом. «И десятый король, если не ошибаюсь». Михаил напрягся. Его рука замерла на полпути к стакану. Я положил ему руку на плечо. «Не ошибаетесь. Чем обязаны?» Людзянь улыбнулся. Улыбка была холодной, расчетливой. Такой улыбаются люди, которые привыкли получать то, что хотят. Я просто хотел выразить восхищение. Успехи нейротеха гремят на весь мир. Сканеры искажений, система раннего оповещения, мобильные анализаторы магических аномалий, впечатляющие технологии. Он перевел взгляд на меня, его глаза чуть сузились. И теперь я понимаю, почему компания так стремительно развивается. Когда за спиной стоит один из десятки, двери открываются сами. «Вы следите за нами?» – Михаил сузил глаза. «Нет, конечно, нет». Людзянь поднял руки в примирительном жесте. «Я просто внимательный человек. И не мог не заметить, что глава прогрессивной технологической компании прилетел в Вегас вместе с самым загадочным рейдером планеты. Это вызывает э, профессиональный интерес». «Интересное наблюдение». Особенно для человека из организации, которая обычно предпочитает действовать в тени. «Красный дракон редко выходит на свет, не так ли?» — улыбнулся я. Людзянь замер. Его глаза чуть сузились, в них мелькнуло что-то острое, но он быстро взял себя в руки. «Вы хорошо информированы, Десятый король. Впрочем, чего еще ожидать от человека, который в одиночку закрыл два сложнейших искажения? Информация ваше оружие» как и для нас. «Информация — инструмент, оружие у меня другое». Людзян рассмеялся. Смех был негромким, искренним. «Прошу простить, если мои слова прозвучали невежливо. Это не входило в мои намерения». Он достал из внутреннего кармана визитку и протянул мне. Черная бумага, золотые иероглифы, эмблема дракона в углу. Людзян Представитель определенных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я хотел бы познакомиться с вами и господином Серебряковым поближе. У меня есть предложение. от кого? Вместо ответа Людзянь достал что-то еще. Маленький предмет, который поместился бы на ладони. Это была простая монета. Старинная, потемневшая от времени. На одной стороне иероглиф «врата», на другой – пять переплетенных стихий. Око мгновенно просканировала ее. Монета небесного мандата. Описание. Одна из двенадцати монет, отчеканенных в эпоху воюющих царств. Каждая монета связана с ее владельцем и служит знаком его воли. Способность позволяет владельцу подтвердить свою принадлежность к кругу двенадцати ближайших советников мастера девяти врат. Статус подлинная. Мои мысли на мгновение замерли. Джао Вэй, мастер девяти врат, китайский король, один из сильнейших бойцов на планете. Его талант «Тело пяти первоэлементов» делал его практически непобедимым в ближнем бою. Он трансформировал свое тело согласно циклу стихий, адаптируясь под любого противника. И он давал эти монеты своим генералам, двенадцати избранным, которым доверял безоговорочно. Но… Джао Вэй никогда не сотрудничал с Триадой. В прошлой жизни он был известен как ярый противник организованной преступности. Лично уничтожил несколько картелей, которые пытались использовать искажения для торговли наркотиками. Его ненависть к криминалу была почти легендарной. Что-то здесь не сходилось. Хотя этот человек явно не врал. Монету невозможно подделать, а украсть тем более. Вы работаете на короля Китая? спросил я, сохраняя нейтральный тон. Людзянь кивнул. «Именно так. Мастер 9 врат заинтересован в расширении деловых контактов. Времена меняются, и даже самые принципиальные люди учатся находить общий язык с разными силами». Он убрал монету обратно в карман. «Ваша компания, господин Серебряков, производит уникальные технологии. Сканеры искажений особенно востребованы в нашем регионе». «Мастер заинтересован в приобретении партии для китайского рынка. Эксклюзивный контракт на поставку и техническое обслуживание. Условия более чем щедрые». Михаил переглянулся со мной. «Это серьезное предложение», — произнес он медленно. «Но подобные вопросы не решаются за барной стойкой». «Разумеется», — Людзянь указал в сторону отдельных кабинок у дальней стены. «Я предлагаю обсудить детали в более приватной обстановке. Всего 15 минут вашего времени, а потом вы сможете принять решение». Я кивнул Михаилу. «На данном этапе эта проблема не была первостепенной. Разберусь с изменениями потом, а нейротеху надо продолжать расширяться». «Иди, обсудите детали». «Уверен?» — Михаил нахмурился. «Уверен. Мне нужно кое-что проверить». Михаил пожал плечами и последовал за людзянем к кабинкам. Я проводил их взглядом, потом повернулся к игровому залу. Что-то здесь было не так. Триада и Джао Вэй. Это как огонь и вода. Либо мир изменился сильнее, чем я думал, либо... Неважно. Рано или поздно я выясню правду. Рулетка. Классическая игра. Символ казино по всему миру. Шарик, катящийся по колесу. 37 ячеек, числа от 0 до 36, половина красных, половина черных. Чистая случайность, чистая математика. Идеальное место для проверки моих реликтов. Я сел за стол, положив перед собой стопку фишек, что одолжил у Михаила. Крупье, пожилой мужчина с безупречным выбритым лицом и профессионально пустым взглядом, кивнул мне. «Делайте ваши ставки». Я положил фишку на красное. Колесо закрутилось. Шарик запрыгал по ячейкам, постепенно замедляясь, и остановился. 17 красная выигрывает, объявил Крупье, пододвигая ко мне выигрыш. Я удвоил ставку. Снова красное, 23. Еще раз. И еще. И еще. Через 10 минут передо мной выросла внушительная гора фишек. Крупье сохранял невозмутимость, но его брови чуть приподнялись. Другие игроки за столом начали перешептываться. Реликты удачи работали. 600% склоняли вероятности в мою пользу. Красное выпадало снова и снова. Но я понимал ограничения. Это работало против рулетки, против математики. Против таланта Кассандры это было бы менее полезно. Она не просто влияла на вероятности, она подчиняла саму реальность своей воле. Играть с ней по ее правилам было невозможно. «Но кто сказал, что я собираюсь играть по правилам?» «Фортуна сегодня на твоей стороне, черная маска». Женский голос, низкий, бархатистый, голос, который мог бы принадлежать певице или актрисе, или хищнице. Я повернулся и увидел Кассандру Уайлд. Госпожа Фортуна, одна из девяти, <кх> получается, уже десяти королей. Она стояла в двух шагах от меня, сложив руки на груди. Длинные черные волосы ниспадали на плечи шелковым водопадом, доходя почти до поясницы. Глаза были необычными, темно-красные, почти алые, с большими зрачками, которые делали ее похожей на хищницу из сказок. Губы изогнуты в усмешке, одновременно приглашающей и угрожающей. На ней было черное вечернее платье, обтягивающее фигуру, глубокий вырез, разрез до середины бедра. Никаких украшений, кроме тонкого золотого браслета на запястье. Она была высокой, почти с меня ростом, и двигалась с грацией танцовщицы. Девушка была невероятно красива. И невероятно опасна. Око выдало информацию, которую я и так знал. Кассандра Уайлд, 28 лет пробужденная. Талант – казино-рояль Ранг. Способность – навязывание пари реальности. Владелец таланта никогда не проигрывает в ситуациях, где присутствует элемент случайности. Вероятности искажаются в ее пользу автоматически. «Сложно поверить, что она на моей стороне», — я откинулся на спинку стула, — «когда ее госпожа сидит напротив меня». Кассандра рассмеялась. Смех был звонким, искренним, но с нотками чего-то безумного. Так смеются люди, которые слишком долго играли с огнем, и полюбили обжигаться. «О, так ты меня знаешь? Как интересно!» Она грациозно опустилась на стул напротив, закинув ногу на ногу. Движение было плавным, завораживающим, и я заметил, как несколько мужчин за соседними столами потеряли нить игры, уставившись на нее. «Я много знаю», — ответил я. «Профессиональная привычка». «Тогда расскажи мне о себе». Она подперла подбородок рукой, изучая меня. Потому что я знаю о тебе куда меньше, чем хотелось бы. А это меня раздражает. Раздражать короля — опасное занятие. Не более опасное, чем интриговать его. Ее глаза сузились, алые радужки блеснули в свете люстр. Ты интригуешь меня, десятый король, с того момента, как ты приземлился в моем городе. Польшон. «Не стоит. Я интересуюсь всем, что выходит за рамки обычного. А ты...» — она наклонилась ближе. «Ты выходишь». «Несколько реликтов одновременно. Сколько их на тебе сейчас? Четыре? Пять?» «Сбился со счета!» — хмыкнул я. «Впечатляет!» — она облизнула губы. Жест был хищным, голодным. «Я видела людей, которые пытались использовать два артефакта одновременно». Большинство из них мертвы, некоторые сошли с ума, а ты носишь на себе целый арсенал и даже не вспотел. У меня крепкое здоровье. Не ври мне, Маска, ее голос стал холоднее. Я попыталась использовать два реликта одновременно, думала, что талант С-ранга способен на такое, едва не умерла. С тех пор я поумнела, больше одного за раз не ношу». Какая трогательная история. Но ты... Она не обращала внимания на мой сарказм. Ты другой. Ты не просто сильный. Ты неправильный. В хорошем смысле. Ее рука скользнула к моей, лежащей на столе. Пальцы легко коснулись моего запястья. Прикосновение было легким, почти невесомым, но я почувствовал, как что-то изменилось в воздухе вокруг нас. Едва уловимая рябь, как от камня, брошенного в воду. Она пыталась использовать на мне свой талант, тонко, едва заметно проверяя границы. Я позволил касанию длиться пару секунд, потом убрал руку. Не стоит. Кассандра моргнула. В ее глазах мелькнуло удивление настоящее удивление без притворства. Интересно. Очень интересно. Что именно? Ты не реагируешь на мое поле удачи. Она откинулась на спинку стула, изучая меня с новым интересом. Обычно люди рядом со мной начинают терять контроль, когда я этого захочу. Спотыкаются, роняют вещи, говорят глупости. Их удача перетекает ко мне. Но не ты. Я полон сюрпризов. И немногословен. Она снова улыбнулась, и в этой улыбке было что-то жуткое. Восторг охотника, нашедшего достойную добычу. «Скажи, черная маска, что ты ищешь в моем городе?» «Фрагмент пейтингеровой таблицы и сандалию странника. Но ты ведь и так это знаешь, верно?» Кассандра кивнула с каким-то высокомерным превосходством. Решила убедиться. «Твой друг, господин Серебряков, делал запросы на эти предметы через свои каналы». Ее губы загнулись. «Очень неосторожно с его стороны. Любая информация, проходящая через Вегас, рано или поздно попадает ко мне». «И?» И у меня есть оба предмета. Она откинулась на спинку стула, торжествующе глядя на меня. Фрагмент таблицы я выкупила у венского хранителя. Сандалия была призом в частной коллекции одного греческого магната, пока он не решил сыграть со мной в покер. Бедняга проиграл все за одну ночь. Какое совпадение! Совпадений не бывает, она подалась вперед. Только вероятности. И мои вероятности... «Всегда выше». Я скрестил руки на груди. «Чего ты хочешь?» «Прямой вопрос заслуживает прямого ответа». Она сцепила пальцы. «Я хочу знать, кто ты». «Ты видишь, кто я?» «Я вижу маску». Ее голос стал тише и интимнее. «Когда вы с Серебряковым приземлились, я от и до прошерстила всех, кто имеет прямое и косвенное отношение к его компании». Сотрудники, партнеры, инвесторы, даже уборщики. Но никого, она сделала паузу, абсолютно никого, кто мог бы быть черной маской. Я усмехнулся. По-твоему, стал бы я оставлять следы? На самом деле я действовал практически открыто. Покупал реликты на свое имя, жил в своей квартире, общался со знакомыми, но маска работала не только как защита лица. Она отводила взгляды, путала воспоминания. Даже если кто-то видел меня без нее, он не мог связать это с образом черной маски. Лучшее место, чтобы что-то спрятать, на самом виду. «Умно», — Кассандра кивнула. «Очень умно. Мне нравятся умные люди. С ними интереснее играть». «О, ты, стало быть, хочешь сыграть со мной?» «Разумеется!» Ее глаза вспыхнули, буквально вспыхнули. Алые радужки засветились внутренним огнем. «Это Вегас, черная маска. Здесь все решается игрой. У меня есть то, что нужно тебе, а у тебя то, в чем я заинтересована, скажем так». Она щелкнула пальцами, и ей принесли бокал чем-то явно дорогим, что на вид было как жидкое золото. «Три игры. Если ты победишь в двух из них, я дам тебе и фрагмент таблицы, и сандалию. Бесплатно». «А если проиграю?» Кассандра встала и медленно обошла стол. Ее бедро коснулось моего плеча, она наклонилась, ее лицо оказалось в сантиметрах от моей маски. Я чувствовал запах ее духов, что-то цветочное с нотами ванили и опасности. Ее палец скользнул по линии моего подбородка. Прикосновение было горячим, почти обжигающим. Ее глаза сияли безумным азартом, тем огнем, который я видел у игроков, поставивших все на последнюю карту. Она дышала этим, жила этим. «Тогда ты станешь моим», — прошептала она. «Покажешь, кто под этой маской, и останешься рядом, пока мне не надоест». Ее губы изогнулись в хищной улыбке. «Что скажешь?» Я посмотрел ей в глаза. Алые омуты, полные безумия и жажды риска. Женщина, которая никогда не проигрывала. Талант, искажающий саму реальность. Я рассмеялся. «Сыграть с тем, кто никогда не проигрывает? Где шансы на победу нулевые?» Я поднялся, встав с ней лицом к лицу. «Конечно же, я согласен!» Кассандра отступила на шаг, в ее глазах плясало восхищение. «Ты либо безумец, Либо знаешь что-то, чего не знаю я. Возможно, и то, и другое. Ты же даже не послушал правила. Наши игры будут особенными. На меньшее я и не рассчитывал от хозяйки лучшего казино в Вегасе, пожал я плечами. С каждым твоим словом я хочу тебя все больше и больше. М -м -м. Тогда начнем прямо сейчас. Три игры против госпожи Фортуны против таланта, который делал ее непобедимой в любой ситуации с элементом случайности. Большинство назвали бы это самоубийством. Голографическая карта мира медленно вращалась над столом. Красные точки отмечали местоположение агентов организации. Одна из точек мигала в районе Лас-Вегаса. Антон Паешин сидел за ноутбуком. Его пальцы бегали по клавиатуре со скоростью, недоступной обычному человеку. На экране мелькали базы данных, перехваченные сообщения, записи с камер наблюдения. Его талант пульсировал в висках, просчитывая вероятности каждого бита информации. «Нашел!» – произнес он гнусавым голосом. Тарас, здоровый мужик в тактической футболке, оторвался от чистки ножа. Его бицепсы по тканью были размером с дыню. Лицо, грубое, словно вырубленное из камня, с шрамом через левую бровь. «Что там?» «Черная маска. Он в Вегасе». Паешин вывел на голографический экран изображение. Человек в черной маске с золотыми узорами, выходящий из самолета в международном аэропорту Лас-Вегаса. Рядом с ним мужчина в деловом костюме с очками на носу. Прилетел день назад. Вместе с Михаилом Серебряковым, главой нейротеха. Остановились в отеле Обсидиан. Судя по перехваченным данным, приехали на аукцион «Черного солнца». Тарас хмыкнул. «Вегас — нейтральная территория. Кассандра Уайлд не любит, когда в ее городе проливают кровь». «Знаю. Поэтому нужно действовать аккуратно». Дверь конференц-зала открылась. В проеме возникла фигура, высокая, широкоплечая, но лицо оставалось в тени. Так было всегда. Лидер магистрали шагнул в комнату, но свет по-прежнему не касался его лица словно тени следовали за ним, скрывая черты. «Докладывайте!» Паешин повернулся к нему. «Черная маска обнаружена в Лас-Вегасе. Он там вместе с Серебряковым». «Серебряков!» Лидер произнес имя медленно, словно пробуя на вкус. «Нейротех. Сканеры искажений. Не думал, что они работают вместе». Он подошел к голографическому экрану, изучая фотографию. «Виктор был заносчив», — произнес он после паузы, — «но силен. И если этот десятый король убил его и Лилию в одиночку, он умолк, давая генералам закончить мысль». «Он сложнее, чем кажется», — закончил Тарас. «Именно», — лидер кивнул. «Каковы шансы на успех?» Паешин поправил толстые очки на переносице. Его талант заработал, просчитывая вероятности. Числа складывались в узоры, показывая возможные исходы. «Мой талант не видит так далеко», — признал он. «Я могу просчитать вероятности близких событий. Поимка черной маски — это долгосрочная цель, слишком много переменных». «То есть ты не знаешь?» «Я знаю, что прямая конфронтация сейчас невыгодна». Вероятность успеха ниже 30%, слишком много неизвестных. Лидер помолчал. Тишина была тяжелой, давящей. Будьте осторожны, произнес он наконец. Не рискуйте жизнями. Вы, как актив, слишком ценны для компании. Тарас поднял бровь. Какие будут приказы? Возьмите отряд. 10-15 человек вылетаете в Вегас сегодня ночью. «Действовать-то как?» – спросил Тарас. «На нейтральной территории много не навоюешь. Уайлд нас размажет, если нарушим ее правила». «Поэтому вы ничего не будете нарушать». Лидер сложил руки за спиной. «Идти против черного солнца сейчас невыгодно. Сделайте все тихо. Разведка, наблюдение. Найдите слабое место. Каждый человек чем-то дорожит. Найдите, чем дорожит черная маска». «А если не найдем?» Лидер повернулся к двери. «Найдете. У каждого есть что-то ценное». Он сделал шаг к выходу, но остановился на пороге. «И еще. Не недооценивайте его. Виктор недооценил. Чем это закончилось, вы знаете». Дверь закрылась за ним беззвучно. Тарас присвистнул. «Паршиво? Ненавижу работать вслепую». Не вслепую. Паешин повернулся к ноутбуку. У меня есть план. Какой? Антон вывел на экран новое изображение. Лицо Михаила Серебрякова, снятое камерой аэропорта. Темные волосы с проседью на висках. Очки в тонкой оправе. Умный взгляд. Он вместе с нашей маской в Вегасе. Судя по всему, Серебряков его главный актив. Деловой партнер, источник финансирования, связь с легальным миром. И что? «Маска им дорожит», — Паешин улыбнулся. Улыбка была неприятной, как у крысы, нашедшей сыр. «Значит, через него можно надавить». Тарас медленно кивнул, на его грубом лице появилась широкая ухмылка. «Ты, конечно, гнида, Паешин, но идеи у тебя отличные». Антон пожал плечами. «Я просто хорошо считаю вероятности. Это моя работа». Он повернулся к ноутбуку, и его пальцы снова забегали по клавиатуре. Вылет через 4 часа, собирая команду». Тарас поднялся, убирая нож в ножны на поясе. Его тяжелые шаги гулко отдавались в пустом конференц-зале. «Уже иду». Дверь за ним захлопнулась. Паешин остался один. Его талант пульсировал в голове, просчитывая варианты. Вероятность успеха миссии, вероятность столкновения с маской, вероятность того, что Серебряков окажется полезным рычагом давления. Числа складывались в узоры, пока все шло по плану. Частный самолет оторвался от взлетной полосы три часа спустя. В салоне было 12 человек. Паешин, Тарас и 10 бойцов из ударного отряда магистрали. Все с талантами Б-ранга и выше. Все с опытом работы в искажениях и за их пределами. Профессиональные убийцы, одетые в гражданскую одежду. Тарас развалился в кожаном кресле, закрыв глаза. Паешин сидел напротив, уткнувшись в планшет. На экране мелькали данные. Маршруты передвижения Маски и Серебрякова, расписание аукциона Черного Солнца, схема охраны отеля Обсидиан. «Каковы наши реальные шансы?» Внезапно спросил Тарас, не открывая глаз. Паешин поднял голову. «Ты про что конкретно?» «Про все. Вегас, Маска, Серебряков. Какова вероятность, что мы вернемся живыми?» Паяшин промолчал, прогоняя числа через свой талант. Вероятности складывались, перемножались, образуя итоговую картину. «Если будем действовать по плану, 83%. Если попытаемся напасть на Маску напрямую, меньше 20%. Значит, никакой геройской атаки». «Именно. Мы здесь для разведки». Найти слабое место, собрать информацию, отступить. Серебряков наш главный козырь. Он технопад, талант аранга, но в бою бесполезен. Если мы доберемся до него... Маска придет спасать, — закончил Тарас. И тогда мы будем диктовать условия. Постараемся без сражений, обменяем его на информацию. Тарас открыл глаза, в них блестел холодный расчет. Нужно выманить его из казино. На территории Уайлд мы ничего не сможем сделать. Защитные руны, охрана, правила нейтралитета там нас размажут за минуту. Я работаю над этим. Паешин вернулся к планшету.